Тарелок, блюд, соусников. Герцогиня не обращала на это ни малейшего внимания, даже если что-нибудь попадало в неё. А ребёнок и без того так и вопил, что было трудно понять, плачет ли он от боли, когда в него попадают разные предметы, или орёт безо всякой причины, не чувствуя боли. «Что вы делаете?» — воскликнула Алиса в ужасе. «Господи, это блюдо разобьёт малютки носик!» Огромнейшее блюдо пролетело около лица ребёнка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 "Запор", закричала герцогиня, "отрубить ей голову". Алиса с тревогой взглянула на кухарку. Неужели она исполнит это приказание? Но кухарка была занята супом и, по-видимому, не обратила никакого внимания на слова герцогини. А потому Алиса решилась заговорить снова. "За каждые 24 часа", повторила она, "кажется, так, или за 12. Хватит надойдать мне" крикнула герцогиня я терпеть не могу цифр и вычислений И она принялась укачивать ребёнка и напевать что-то вроде колыбельной песенки, сильно встряхивая его после каждой строчки. С мальчишкой строгой надо быть и бить когда чихает покоя нету от него он всех нас доконает припев поют герцогиня кухарка и ребенок уа уа уа уа. -уа.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 И швырнула ребёнка Алисе. «Мне пора идти играть в крокет с королевой». И она выбежала из кухни. Кухарка бросила ей вдогонку сковородку, но промахнулась. Алиса успела поймать ребёнка. Но держать его на руках было непросто. Странный это был ребёнок. Он всё время растопыривал в стороны руки и ноги. «Прямо морская звезда», — подумала Алиса. Ребёнок пыхтел, как паровозик.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 Нос его был похож на пятачок поросёнка, а глазки были совсем крохотные. А Алисе его вид совершенно не понравился. «Может быть, он не хрюкал-охныкал?» — подумала Алиса. И снова взглянула на него, чтобы узнать, мокрые ли у него глаза. Нет, никаких слёз на глазах не было. «Если ты собираешься превратиться в поросёнка, мой милый», — сказала Алиса, «то я не стану возиться с тобой, понимаешь?»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 И Алиса, успокоившись, продолжала. «Не знаете ли вы, как мне выйти отсюда?» «Это зависит от того, куда ты хочешь прийти», — ответил кот. «Мне всё равно, куда бы ни...» — начала Алиса. «Ну, значит, тебе всё равно, в какую сторону идти», — перебил её кот. «Куда бы ни выйти, лишь бы куда-нибудь прийти», — договорила Алиса. «Ну уж, куда-нибудь ты наверняка придёшь», — сказал кот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 Кот вдруг снова появился. «А, кстати, что стало с ребёнком?» — спросил он. «Я забыл спросить тебя об этом». «Он превратился в поросёнка», — ответила Алиса, как будто в этом не было ничего особенного. меня так и знал», — сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, думая, что кот вот-вот появится. Но его всё не было, и она пошла в ту сторону, где, по словам кота, жил мартовский заяц. «Шляпников я видела и раньше», — рассуждала она. «И мне гораздо интересней посмотреть на сумасшедшего зайца. Так как сейчас май, то он, может быть, не будет таким безумным, как в марте». Алиса подняла глаза и увидела, что кот снова сидит на дереве. «Как ты сказала?» — спросил кот. «В поросёнка или в слонёнка?» «Я сказала, в поросёнка», — ответила Алиса. «Как это неудобно, что вы так неожиданно появляетесь и исчезаете!»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 А вдруг заяц начнёт беситься и буйствовать? С опаской думала она. Уж лучше бы мне было пойти к шляпнику.